Пол Дрейк сидел в своей излюбленной позе. «Ну, Перри, ты неплохо устроился. Одной рукой держишь за хвост тигра, другой пантеру». Гомер Гарвин обвиняется в соучастии в убийстве Джорджа Кассельмана. Ему предложили внести залог в 200 тысяч долларов. Он внес эти деньги, и его выпустят через час-другой. Стефания Фелкнер задержана по обвинению в убийстве первой степени. Большое жюри час назад признало ее виновной. Уже назначено открытое судебное разбирательство, и прокурор из кожи вон лезет, чтобы приблизить дату суда, заявляя, что защитники всегда пытаются оттянуть ее как можно больше. Это, мол, их обычная система. Он поднял ужасный шум в прессе. Что тебе удалось выловить насчет Дон Джойс? Не так-то просто навести справки о такой девушке, как она, особенно если ей удалось выйти замуж и войти в семью с положением и деньгами. Сам знаешь, как обстоят дела с этими манекенщицами. Большинство из них, как известно, трудолюбивые и упорные девчонки. Многие замужем, имеют детей, хорошие матери и чудесные жены. Но публика зачастую относится к ним с провинциальным предубеждением. Один только факт, что девушка фотографируется в купальном костюме или выделывает антраша перед зрительным залом, вызывает самые нелепые мысли. В Лас-Вегасе сколько угодно сплетничают о Дон Джойс. Она жила в отдельной квартире, некоторое время работала танцовщицей в Ревью. Одно время была просто статисткой, то есть стояла на заднем плане в узеньком купальнике, потом создавала приятный фон в бассейнах шикарных отелей, потом работала на побережье в казино, расхаживала в узком сильно декультированном платье между столиками, заводила знакомства, помогала дурачкам спускать большие деньги за игорными столами и так далее. Она за это получала комиссионные? По-видимому, нет. Получала определенную зарплату. Ни в чем предосудительном не замечено. Никогда не втягивала никого в игру насильно. а ведь сам знаешь, как это выглядит. Эти ребята, конечно, дольше останутся за столом, если им составит компанию молодая привлекательная женщина. Ему не хочется ударить лицом в грязь перед этой девушкой. Вот она удваивает ставки. Она, в свою очередь, тоже рискует деньгами. И выигрывает. Вот именно. И при этом совершенно непонятно, как это ей удается. Но такие девушки, как правило, выигрывают намного чаще, чем туристы. Конечно, в какой-то степени это объясняется тем, что они опытные игроки. Кроме того, большую роль играет и то, что у них практически неограниченная возможность делать ставки. В общем, я не очень разбираюсь во всей этой технологии. Я ведь не игрок, и мне все это не слишком известно. Впрочем, ты просил рассказать, что я узнал о Дон Джойс. Вокруг нее нет никакого ореола таинственности, и она никогда не приступала границ, дозволенных законом. Но она была знакома с этим типом, Кассельманом. На этот счет нет никаких сомнений. Она с ним встречалась. Может быть он ей нравился, а может быть они были просто деловыми партнерами, этого никто не знает. Кассельман был шантажистом, но доказать этого я не берусь. Источники его доходов никому не известны. Он слонялся по городу, ничего не делал и в то же время жил припеваючи. Счета оплачивал наличными. Счета в банке не имел и чеками не расплачивался. В Лас-Вегас приезжает множество людей. Некоторые просто случайно, другие специально приезжают из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Человек с хорошей памятью на лица и цифры вполне может заработать там на жизнь только тем, что станет хорошо запоминать некоторые вещи, которые другие люди рады были бы забыть. И это особенно хорошо получается, если у тебя в помощниках состоит какая-нибудь девушка из шоу, которая охотно сообщает тебе, кто, что, где и когда делал. Понятно, понятно. Но проследить такие вещи очень трудно. Очень трудно. В тот вечер, когда Кассельмана застрелили, у него в бумажнике было полторы тысячи долларов. Насколько можно судить, это все, чем он располагал на нашей грешной земле. Но можешь быть уверен, это не так. У него, без всякого сомнения, где-то были деньги. Может быть, вклад на чужое имя. Может, просто запрятаны где-то. Во всяком случае, он мог в любой момент заиметь наличные, если бы стал в них нуждаться. Несколько раз ему приходилось выкладывать по 10-15 тысяч, чтобы заключить выгодную сделку, и всегда он расплачивался наличными, тут же на месте, красивенькими 100-долларовыми банкнотами. А как насчет уплаты налогов? На этом деле он ни разу не попался. Он вообще был ловкий парень и отлично умел улаживать свои дела. Между теперешней миссис Гомер гарбин младшей Дон Джойс и Кассельманом, конечно, существовали самые близкие отношения. По некоторым соображениям, миссис Гарвин стремится все это скрыть. Какими бы ни были их прошлые связи, и с чем бы ни была связана ее жизнь в Лас-Вегасе, она будет из кожи лезть, чтобы все это не попало в газеты, учитывая, что она, безусловно, мечтала быть принятой в свете как жена Гарвина-младшего. А сам он как котируется на этом рынке? Это зависит от обстоятельств. Гарвин-младший ведет свои дела довольно рискованно, но он вполне может твердо стать на ноги, А у его старика самая лучшая репутация, хотя он никогда не занимался общественной деятельностью. Парень занимается торговлей подержанными автомобилями, и можешь мне поверить, это ему неплохо удается. Он сторонник современных методов и не упускает малой выгоды там, где не излезть большой. Но ему постоянно нужны перемены, он их все время ищет и находит. Нажив довольно значительные деньги на своей торговле, он стал вкладывать их в недвижимость. Опять-таки делая все это в сногсшибательном темпе, он ухитряется узнавать, какая собственность будет отторгнута в ближайшем будущем властями штата. Никто не знает, как ему это удается, но он несколько раз вовремя успел перекупить такую недвижимость. И совершенно естественно, что власти штата предпочитают иметь дело с одним человеком, в руках у которого сосредоточена большая часть собственности, потому что в таком случае им быстрее удается уладить все формальности. Что тебе удалось выяснить по поводу «Акмоэлектрик» и «Пламбинг Репэйр Компани»? Обе эти компании получают почту по адресу Chetum Street 1397. Это дом, в котором сдаются квартиры. Какой-то мужчина снимал там комнату и получал всю почту. Он там очень редко ночевал, но всегда аккуратно вносил плату и появлялся лишь время от времени. Описание внешности удалось раздобыть. В самых общих чертах. Практически оно подходит кому угодно. Поскольку он всегда вносил плату вперед, то никто не обращал на него особенного внимания. Да, кстати, могу сообщить тебе еще кое-что по поводу этого дела об убийстве. бургер постарается, чтобы Дон Джойс как можно меньше фигурировал в деле. Он считает, что это ты подменил оружие и думает, что сумеет это доказать. Он считает также, что судьба Стефании Фелтнер уже предрешена. Конечно, ты можешь попытаться выдвинуть идею, что убийцей является Дон Джойс, если раздобудешь доказательства относительно этого пистолета. Но как только ты это сделаешь, Бургер начнет вовсю вопить о том, что ты явился в контору Гарвина-младшего с орудием убийства, что вызвал суматоху своим якобы неосторожным выстрелом в стол специально, чтобы отвлечь внимание, и подменил пистолеты, чтобы сделать из Дон джойса козла отпущения. Что ж, по-видимому, мне придется доставить Бургеру такое удовольствие. Все равно он ничего не сможет доказать. Скорее всего, не сможет. И это-то и приводит его в бешенство. Он может только злиться, вот и все. Скажи-ка, ты представляешь интересы Стефании Фэнкнер? Да, и собираюсь защищать ее. Послушай, Перри, между нами, что она все-таки говорит? Вот это меня больше всего и беспокоит. Она вообще ничего не хочет говорить, кроме того, что невиновна в убийстве Кассельмана. Она уверяет, что не виновна ни в каком преступлении, и это все. Еще она сказала, что отвечать на перекрестном допросе не станет, потому что в таком случае выяснится кое-что, о чем никто не подозревает, а она не может допустить, чтобы это выплыло наружу. Что-нибудь относительно ее прошлого? Думаю, что да. Она, конечно, со временем нарушит молчание и все мне расскажет, но пока она держится очень твердо. Она говорит, что они просто пытаются доказать, что она виновна, прежде чем вынести ей приговор, но что у них ничего не выйдет, поскольку у них нет против нее никаких прямых улик. Ничего, кроме подозрения и некоторого стечения обстоятельств, довольно случайных. И очень может быть, что она совершенно права. Что ж, желаю тебе удачи. Она мне наверняка понадобится, ответил мейсон с усмешкой. Тебе ничего не удалось выяснить насчет типографии, где печатались подложные счета? «Пока что нет. Мои ребята не прекращают звонить и рыскать по всем типографиям, однако пока безрезультатно. Не оставляй этого дела. Само собой разумеется, мы непременно все выясним и я сразу же дам тебе знать». Дрейк легко выскользнул из кресла и пошел к двери.